Глава 18. Ребята, которые командуют на железных дорогах, нельзя сказать, чтобы заботились о человеке, едущем из Уимблдона в Кингсдеверл. Наверное, они считали по доброте душевной, что в это обиталище головорезов и вурдалаков человеку ездить вообще незачем. Доезжаешь с двумя пересадками до Бейсингстока, там пересаживаешься опять и едешь по железнодорожной ветке. но чем ехать по ветке, быстрее дойти пешком. Первым, кого я увидел, когда на неразгибающихся ногах вышел, наконец, на перрон в пункте назначения, чувствуя себя так, будто с измальства был приклеен к вагонному сиденью, и, удивляясь, что не пустил по стенке цепких побегов, как дикий виноград, первым, кого я увидел, был мой двоюродный брат Томас. Он покупал в киоске кинозвездный журнал. — А, здорово, — сказал я ему. — Так ты все-таки здесь? Он холодно покосился на меня и издал только одно восклицание — футы, которым он в последнее время положительно злоупотребляет. Юный тос мальчик крепкий, закаленный, своего рода Джеймс Кэгни в отрочестве с небольшой примесью Эдварда Джи Робинсона. Волосы у него рыжие, выражение лица наглое, Манера держаться надменная. Казалось бы, если твоя мамаша тетя Агата, в чем отпираться бесполезно. По-моему, постыдись людей, сиди и не высовывайся. Как бы не так. Тос расхаживает с таким видом, будь то он тут всему хозяин. И разговаривает с двоюродным братом довольно бестактно и чуть ли не переходя на личности. А вот и сейчас он сразу же перешел на личности и коснулся моего внешнего вида, В данный момент, надо признать, далеко не элегантного. От ночных поездок в молочном поезде с человека, естественно, сходит лоск. А посидишь под кустом в тесном общении с сороконожками и потеряешь всякую молодцеватость. «Фу ты!» — сказал мой юный кузен. «Тебя, что ли, кошка с помойки притащила?» «Понимаете теперь, то он совершенно неправильный». Но я был не настроен пускаться в перепалку, поэтому только дал ему щелбана и мрачно прошел дальше. Вышел на привокзальную площадь, и вдруг меня кто-то окликает. Смотрю, коротышка в автомобиле. Привет, Берти, говорит она. Откуда ты месяц, мой ясный? Она огляделась вокруг с настороженным заговорщическим видом, как будто играла подлую предательницу в шпионской кинокартине. А ты. — Заметил на перроне? — Заметил. Дживс доставил его вчера вечером согласно телеграфной накладной. Дядя Сидней сначала был ошарашен и едва не произнес слова, которые вычеркнул из своего лексикона, когда принял духовный сан. Но все обошлось отличным образом. Дядя очень любит играть в шахматы, а Томас оказывается признанный чемпион своей школы. У него голова набита всякими гамбитами, эншпилями и прочими штуками, так что они прекрасно поладили. Я его полюбила всем сердцем. Какой то добрый, симпатичный мальчик, Берти. Я захлопал глазами. — Ты про моего кузена Томаса? Он такой преданный друг. Когда я ему рассказала, как злодей Добс арестовал Сэма Голдвина, он был просто вне себя от справедливого негодования. Он собирается оглаушить его. «Что? Что он собирается сделать?» «Это из детективов. Там люди оглаушивают друг друга такими короткими, но с подручными резиновыми штуковинами». «Но у него же нет такой короткой, но с подручной резиновой штуковины. Именно что есть. Он купил ее в Лондоне, в универмаге, пока гостил у тебя». Поначалу она была предназначена для одного противного мальчишки в школе, которого зовут Мурло, но теперь будет использована против Допса. О, Господи! Допсу только на пользу пойдет, если его хорошенько оглаушить. Очень может быть, что он после этого начнет новую жизнь. У меня такое чувство, что вообще намечается поворот к лучшему, и скоро начнется эра всеобщего счастья. Возьми, например, Китти -кэта. если тебе нужен наглядный образец. Видел его? — Только издали, — ответил я рассеянно, так как мысли мои были целиком заняты юным Тосом его военными приготовлениями. Человеку, у которого нервная система и так вдрызг измочалена, только того и не хватает, чтобы его родной двоюродный брат избивал полицейских резиновой дубинкой. — А что Китикет? Я его только что встретила. Чирикает, как весенний воробушек. Вчера он получил записку от Гертруды. Она пишет, что как только ей удастся улизнуть из-под материнского ока, она согласна бежать с ним и стать его женой. Его чаша радости полна до краев. Рад, что хоть у кого-то есть чаша радости. Мое мрачное замечание заставило коротышку устремить на меня проницательный взгляд. и глаза у нее слегка полезли на лоб при виде жалкого состояния моей наружной оболочки. — Берти, солнышко! — воскликнула она, заметно потрясенная. — У тебя вид как будто... как будто меня кошка с помойки притащила. — Я хотела сказать, как будто тебя откопали в гробнице Тутанхамона. — Но и твое сравнение тоже подойдет. — Что с тобой случилось? —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 Из Уимблдона. Но Уимблдоном занимался Киттикэт. Он мне все про это рассказал. Все про это он тебе не рассказал, потому что всего он как раз не знает. Если тебе известно только то, что можно подчеркнуть из мемуаров Киттикэта, значит, ты далеко. За миллион миль. Не в курсе дела. Он только царапнул Уимблдон по поверхности, тогда как я...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 К месту охнуло, когда я описывал встречу с атлеткой Гарджин и жуткую историю с художественным фотопортретом. и белый лохматый пёсик тоже на своем месте произвёл впечатление. Вот это да, проговорила коротышка, когда рассказ подошёл к финалу. Ты живёшь полной жизнью, Берти. Я ответил, что да, живу, но при данных обстоятельствах сомнительно, чтобы стоило продолжать в том же духе дальше.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 «Учитывать и иметь в виду, что он хотел как лучше», — продолжала коротышка. «Сердце мое и вовсе остановилось. Прогуливаясь по Лондону, вы наверняка встречали сагбенных, истерзанных, измордованных пешеходов, словно бы раздавленных лопастями какого-то мощного агрегата». Это те, кто подвернулся под руку китикету, когда он хотел как лучше. «А сказал он мисс Бассетт следующее». что, якобы, услышав о ее предполагаемом приезде в холл ты разнервничался и впал в тоску, и ему, в конце концов, с большим трудом удалось вытянуть из тебя признание. Оказывается, тебе, любящему ее страстно и безнадежно, мучительно перспектива видеть ее день за днем в обществе Гасси. Тут мое замершее сердце сделало рывок и попыталось выскочить сквозь зубы наружу, «Так он ей и сказал», — пролепетал я, весь трепеща, словно ромашка на ветру. «Да, и умолял ее не приезжать и не подвергать тебя мучениям». По его словам, у него это получилось очень здорово. Жаль, что ни один театральный агент не присутствовал, и, должно быть, он и правда был в ударе, потому что мисс Бассет пролила ведро слез и сказала, что, конечно, конечно, она понимает и визит свой отложит». прибавив полголоса кое-что про мотылька, стремящегося к звезде, и про то, как печальна жизнь. Ты что-то сказал? Не сказала, а просто издал сдавленный стон, — объяснил я ей. И она согласилась, что в данных обстоятельствах сдавленный стон напрашивается сам собой. Но ты ведь понимаешь... Ему было трудно, бедненькому, придумать сходу способ, как помешать ее приезду. Заступилась она, однако, за брата. А помешать ее приезду было главнее всего. Это верно. Так что я бы на твоем месте сосредоточила внимание на светлой стороне. Цени, что есть хорошего. Этот призыв, будучи обращен к Бертрому Вустеру, как правило, не остается неуслышанным. Общее, а не менее, чувств, произведенные ее рассказом — Не то чтобы меня отпустило, но все же немного ослабло. Я понял, что она по-своему права. В твоих словах что-то есть, признал я, восходя по своему трупу к высшим материям, что, как я уже говорил, вообще мне свойственно. Образ из поэмы Теннисона «Ин Меморием», Главней Главнее всего... Ты верно заметила, было не дать Бассет появиться здесь. А каким способом удалось этого достичь, не так уж и важно. И потом она и так была убеждена в моей неколебимой любви. Китикет мало что прибавил к моему безвыходному положению, если уж на то пошло. Вот умничка. Это я понимаю. Храбрый разговор. Мы получили отсрочку, и теперь все зависит от того, насколько быстро ты сможешь отшить Гасси. Как только он опомнится, все станет на свои места. Освободившись от твоих роковых чар, он автоматически обратится к старой любви. Поймет, что разумнее будет податься туда, где тебя ценит. Когда, по-твоему, можно этого ожидать? Очень скоро. А почему не прямо сейчас? Понимаешь, Берти, я тебе все объясню. Мне нужно, чтобы он сначала сделал для меня одно дело. Какое еще дело? А вот и Томас, наконец». По-моему, он скупил все журналы о кинозвездах. Пусть читает во время концерта. Это будет самое разумное с его стороны. Ты помнишь, что сегодня вечером концерт? Смотри, не забудь. И когда увидишь Дживса, узнай у него, все ли в порядке с группой поддержки Эсмонда. Полезай в машину, Томас. Тос полез в машину, опять бросив на меня надменный взор, уселся, высунул руку, положил мне на ладонь пенни и сказал «Вот тебе, бедный человек!» Да еще пожелал мне не пропить подаяние. В другое время эта непристойная грубость разбудила бы в Бертраме в устре спящего зверя, и этот малолетний сосуд скверны получил бы от меня еще одного щелбана. Но сейчас мне было не до тосов. Я подозрительно смотрел на коротышку. «Что за дело?» — спросил я еще раз. Ничего интересного отмахнулась она. Так, кое-какая мелочь. И укатила, оставив меня в когтях смутной тревоги. Я потопал к Девери Холлу, теряясь в догадках, что подразумевалось под ее выражением «кое-какая мелочь». Заворачиваюсь за угол и вижу в отдалении нечто крупное и в Норфолкской охотничьей куртке. Я узнал Эсмонда Хаддака.